Глава 67. Облом. «Поехали», — скомандовал Риер, открывая передо мной дверцу своего внедорожника. Я прекрасно видела, что для него моё умолчание было не то, что некомфортно, а просто медленно подбешивало, но очень боялась, что начни он из чистого упрямства оспаривать каждое моё и так иллюзорное умозаключение или требовать подвести под него доказательную базу, я и сама потеряю уверенность. В конце концов у меня эти правда только интуитивные смутные догадки и ничего больше. Ехали мы меньше 5 минут через густой пролесок, но дорога была хорошей и нисколечко не трясло. Впереди за маяче логанёк, а за ним ещё несколько. Оказалось прямо между деревьями стояли симпатичные небольшие коттеджи по обе стороны от дороги. А огоньки это небольшие тусклые фонари над каждым крыльцом. На вскидку с каждой стороны было около десятка. Проехав ещё немного, машина вкатила на большую поляну, посреди которой блеснуло озеро с деревянным настилом пирса, а по берегу виднелись столики. Прямо клуб загородного отдыха. Я аж подпрыгнула, когда ещё на аллее между домами реер стал жать на клаксон, разрушая ночную предрассветную тишину рёвом гудка, и прекратил только когда мы остановились на берегу. Я бы заикой стала, если бы меня так будили. Мы могли бы сделать это деликатнее. Тихо сказала я: "Я прекрасно понимаю, что это глупость. Где риер, где деликатность? Лучше помолчи". Зыркнул на меня он: "Не то я всё же вытрясу из тебя всё. Терпеть не могу участвовать в чём-либо, не имея контроля". Вначале со всех сторон загорелись яркие фонари, а потом из темноты стал появляться народ. Несколько парней из охраны в чёрной форме, потом мои связанные одеты в спортивные костюмы, потому что, видимо, решили, что Альфа вызывает их на очередную муштру. И под конец три какие-то полуодетые девицы. Я изогнув бровь, посмотрела на Риера, а он невозмутимо пожал плечами. Мне тут работают? Не сам же я должен следить за порядком в домах? Ну-ну. Уравнитель, зевая и кривясь, выполз со своим неизменным телефоном в руках, на ходу что-то печатая. Ну и какого чёрта у нас опять ранний подъём? Скрипуче спросил он: "Вы нужны Авроре?" ответил Рир. "А хоть до рассвета никак подождать было нельзя." Чем-то недоволен, напрягся Альфа, причём так ощутимо, что ребята стали неловко топтаться, не зная, чего ждать, а за спиной Михаила тут же нарисовался Йети. "Михаил, а насколько уравнитель номер 2 опытнее тебя?" перебила я их, следуя за нитью своих размышлений. "Откуда мне знать?" Обидчиво поджал губы парень. «Она получила способности всего на год раньше меня, так что, думаю, не особо. Решили заменить? Есть время лишнее?» «С-с-с», — цыкнула я на него. «То есть я правильно понимаю, что в течение одного года отошли в мир иной сразу два опытных уравнителя, и никого это не обеспокоило?» «А кого должно было?» — нахмурился Риер. «И верно. О чём это я?» Ладно, вопрос был риторический, а по существу. Уравнители в полной силе почувствовали бы, что м типа тучи сгущаются и кто-то готовит некий передел мирового уровня. Михаил вопросительно посмотрел сначала на Риера, который отрывисто кивнул на меня и только потом ответил. Думаю, да, даже уверен. Теперь, когда и Сайтаре помог мне начать видеть под новым углом, я тоже всё время ощущаю какое-то неправильное шевеление. Эту фигню невозможно игнорировать. Итак, опытного сравнителя устранили, чтобы не учую или ничего затеваемого, и не вмешались. Подвёл черту Риер, и я посмотрела на него с признательностью за то, что не стал на этот раз вступать со мной ни в какую полемику, а просто поддержал. Я себя аж даже чуть выше ростом показалась. Ведь если докопаться, это просто мой дом осила, всё могло быть чистой случайностью. Но он принял мою точку зрения, хотя бы прилюдно. Жернючий такой плюс. Да, подтвердила я и покосилась на девушек, явно не понимавших, что происходит. И если исходить из этой версии, то 6 лет назад это наша точка отсчёта начала активных действий Хельдегу. Не могли бы мы избавиться от посторонних, дорогой? Рир жестом отправил во свои ясе и своих уборщиц модельной внешности, смотревших на меня как минимум с недобрым любопытством, и всю охрану. Так, теперь у меня вопрос к ребятам. Подошла я ближе к своим связанным. Кто-то из вас ощущал нечто странное во сне сегодня? Я, да, приподнял ладонь Алексей. И я, я, раздался вслед за ним нестройный хор остальных. Я чувствовала что-то плохое. Даже очень что-то похожее уже было раньше, сказала Надя, ёжись от прохлады, а может от воспоминаний о видении. Это тогда, когда произошла та чудная штука, как будто в какой-то момент мы стали как единое целое. Так вот, сегодня этого не было. Ты была частично недоступна. Точно, подключился Вадим. Я всё думал, как это выразить. Я чувствовал, что происходит какая-то гадость, и всё внутри переворачивало от стремления помочь, но обратной связи не было. Вот, значит, мне не показалось, что сила, которой я запиталась перед броском, пришла совсем не от них. Михаил, можно как-то проверить, есть ли возможность у моих связанных братьев у меня энергию, а не только наоборот? Мгновенно переключилась я на уравнителя. "Рори, чуть поспокойней", прошептал Альфа, положив мне руку на плечо. И порывисто, повернувшись, я вдруг осознала, что действительно прямо-таки приплясывала от нетерпения на месте. Словно моя кровь стала высокооктановым бензином. Уравнитель неуверенно почесал затылок и пробормотал: "Ну, давай попробуем. Есть добровольцы?" Ребята переглянулись, не торопясь вызваться, и всё время косились на Риера. "Давайте я", выступила вперёд Надя. "Нет". Тут же рявкнул Альфа и ткнул В крабика Ярослава. Ты иди. Я хотела возразить, но вовремя прикусила язык. Парню явно не хотелось ко мне приближаться, когда рядом Альфа, но так было даже лучше. Чем меньше у него контроля и больше давления, тем удачней для нашего эксперимента. Ведь когда я смогла как-то подсосаться к батарейке стервы Хельдагу, присавала она меня запредельно Михаил встал позади Ярослава, чтобы чётко указать тому нить нашей с ним связи, и быстро перешёл в рабочий режим. Это чертовски неприятно, скривился парень. Поверь, ты даже не представляешь, насколько плохо всё было раньше, пробормотал уравнитель. Сосредоточься уже. Уже. Я вижу фигню, похожую на бледно-голубую блестящую ленту. Она выходит из моей груди и заканчивается в руке Авроры. Да, подпрыгнула я на месте, чувствуя, как появилось покалывание в пальцах и ладонях, и медленно покатилась к голове и скомандовала: "Теперь возьмись за неё и потяни на себя". Ярослав пытался, причём очень, даже нелепо размахивал руками, ловя воздух, сверля наливающимся раздражением взглядом нечто, видимое сейчас только ему. Ничего. Он уже фыркнул разочарованно, готовый сдаться, а я, мысленно попросив у него прощения, посмотрела на Риера, умоляя не вмешиваться. Он скривился, но кивнул. Сосредоточившись, я тоже нащупала и визуализировала нашу связь, а потом стремительно и без предупреждения обвила горло Ярика в ментальном захвате, начиная душить. Парень сначала замер в изумлении, но быстро очнувшись, стал бороться. Я усилила нажим потея и трясясь от усилия и стыда за свои действия. Ярослав, задыхаясь, упал на землю, напрягся до предела и стремясь скинуть мой захват. «Не то!» — выходя из себя, зарычала я. «Не защищайся, а нападай, чёрт тебе возьми!» «Не выходит, Аврора!» — крикнул Михаил. «Стоп, ты его убиваешь!» Смирившись, я отпустила парня. Ярослав, едва сумев вздохнуть, бросился на меня, Придушена взревев в бешенстве. Естественно, он не смог приблизиться от брошенной Риэра. Ярик, прости меня, но так нужно было, воззмолилась я, за что заработала строгий взгляд Альфы и расстроена плюхнулась на траву. Ну что за херня? Я смогла провернуть такой фокус с ведьмой у себя во сне? Неужели это всё на самом деле было лишь видением, и моя идея полная чушь? «Возможно, если ты просветишь нас, в чём она состоит, то мы и вместе найдём ответ на этот вопрос». С едва скрываемой желчностью заметил уравнитель. Риер уселся на землю позади меня, подтянув между своих ног и привалив спиной к груди, вытер пот с моего лба рукавом своей рубашки. «Как не противно мне соглашаться, но здесь он прав», прошептал Альфа мне на ухо. «А как же эффект неожиданности?» И вы сто процентов завалили бы меня контраргументами, начни я объяснять. Возразила я, злясь от того, что противные слёзы обиды подступили к глазам. У меня ведь такая оптимистичная картинка в голове сложилась, и всё прахом. Ну почему хоть раз в жизни не могло прокатить что-то стоящее легко и с наскоку? Закипая сильнее из-за предательски подрагивающего голоса, Я пересказала свой сон во всех подробностях и наконец озвучила своё безумное озарение. Я подумала, что если нам не надо никаких походов и военных действий устраивать, а есть вариант удавить эту заразу на ментальном уровне. Раз на ней всё завязано, то и развалится, как только сварю ей мозги в крутую. Но теперь выходит, что ни черта я её не достала, и это был лишь сон. А может, она вообще мной как-то манипулировала? заставив напасть на Ариера и уничтожить собственными руками того, кто мне помогает, чтобы сломить, когда осознала, что натворила. Альфа, сидевший за моей спиной, становился в процессе всё более напряжённым. Дыхание его выдавало нарастающий гнев, а к концу он порывисто отстранился от меня, поднялся, и волны исходящего от него бешенства стали просто осязаемы. Он зашагал в темноту и отрывисто бросил через плечо: "За мной иди". Я смиренно поплелась следом, предвидя выговор. "Ты, блин", заречал он и остановился так внезапно, что я налетела на него. "Как на хрен вообще работает твоя голова, пупс? Ты хоть на секунду задумалась, насколько не равны у вас силы, прежде чем придумывать этот блядский гениальный план и атаковать хоть во сне, хоть наеву зверорождённую?" которая, наверняка, старше и опытнее тебя в десятки раз, идиотка. Зубы сжались, губы дёрнулись в ответ на маскале, но я стерпела, заслужила. Героиней одиночкой себя мать твою замяла. Продолжил бушевать он, а вспомнить не потрудилась, что мы теперь вместе, о том, что я твой чёртов мужчина, а ты моя, кем я по-твоему должен себя чувствовать? Когда ты пытаешься взвалить на себя решение подобной проблемы, безбашенно бросаясь в бой. "Я как лучше?" начала я, но Рир меня оборвал. "Никчёмным, ненужным куском дерьма. Вот как!" рявкнул он. "Придурком и слабоком, позволяющим своей женщине разбираться. Такое место ты мне отводишь". "Я думала о том, как победить с минимальными жертвами", огрызнулась я. "Дура!" Надо было думать, чем это может обойтись для тебя. Если Хельдегу за эти годы напичкала своими обращёнными все стаи, то и решать проблему всему сообществу оборотней в целом, а не одной едва обращённой девчонке с манией величия. Считаешь, я не знаю, как они её решат? Убьют всех обращённых за последние 5-6 лет и делу конец, закричала я в ответ. Если такой выход Прекрати, я даже слышать о таком не хочу. Это сотни жизней ни в чём не повинных людей. До тебя хоть это доходит или совсем плевать? Это же обращённый, никто, пустое место, правда? Чем ты тогда отличаешься от этой суки? Тем, что меня волнует, выйдешь ли из этого гадства живой ты. До всего остального мне нет дела. Ты врёшь, ты не такой. Испытай меня и узнаешь. Столько жизней. Заткнись, пупс, и слушай меня внимательно. Я тебе чётко сказал, бабам в драке делать нечего. Есть идеи, озвучивай мне, и я решу, пригодны они или нет. Ещё раз попробуешь сунуть глупую башку в петлю, и увидишь, как легко я могу запустить долбанное избиение обращённых младенцев как превентивную меру без малейших угрызений совести. Поняла? А ничего, что главная действующая лицо в этой драме тоже женщина. Упёрлась я. Это другое. Почему? Потому что ты ей ни разу не противник, ты жертва, которую мы пытаемся спасти, ясно? Я открыла рот, чтобы возразить, но Рир накрыл его ладонью. Тебе ясно. Я кивнула, но это не значит, что согласилась. Я не жертва.